«Готов биться о заклад», — сказал Санчо, «что так как они не дали ему ни одного из знаменитых имен столь известных лошадей, точно так же они не дали ему имени лошади моего господина, Росинанты, которые в том смысле, что оно подходящее, превосходит все только что названные имена». «Это правда», — ответила бородатая графиня, — Но имя коня Малабруна тоже очень подходящее, так как зовут его Клавеленью, Быстроногий. А это имя соответствует как нельзя лучше и тому, что он сделан из дерева, а также и втулки, которые у него во лбу, и той быстроте, с которой он бежит. Так что относительно имени он может соперничать с знаменитым Рассенанты. — Имя это не дурное, — сказал Санчо, — но какими поводьями или недоустком управляют конем? — Я уже говорила, — ответила Трифальди, — что им управляют втулкой во лбу. И когда рыцарь, сидящий на коне верхом, поворачивает втулку в ту или в другую сторону, этим он заставляет идти коня куда хочет, по воздуху ли или же задевая землю и словно подметая ее, или же по среднему пути, которого ищут и которого следует держаться во всех благоразумных поступках. — Я желал бы видеть этого коня, — сказал Санчо, — но думать, что я сяду на него, на седло ли или позади, все равно, что искать груш на вязе. «Вот было бы хорошо, если бы от меня, который едва может держаться на своем сером и на вьючном седле, более мягком, чем шелк, требовались сесть на круп из дерева без всякой подушки или подстилки. Клянусь, я не намерен измолоть себя, чтобы избавить кого-то от бороды». Пусть каждый избревает ее себе, как умеет, а я и не думаю сопровождать моего господина в таком далеком путешествии. Тем более, что не должно быть, чтобы нуждались во мне для бритья этих бород, как нуждаются для снятия чар с сеньоры дульсиней». «Нет, нуждаются, друг», — ответила Трифальди. «И настолько, что без вашего присутствия, как мне известно, — Мы ничего не сможем сделать. Карау! крикнул Санчо, какое дело оруженосцам до приключений их сеньоров? Им, видите ли, достанется вся слава за то, что они совершат, а нам весь труд. Клянусь моим телом. Если бы еще историки говорили, такой-то рыцарь довел до конца такое-то и такое-то приключение, но с помощью такого-то своего оруженосца, без которого ему невозможно было бы довершить дело. А они пишут себе просто «Дон, Паралипоминон, Три звездочки». Преодолел приключения с шестью чудовищами и даже не называет личность оруженосца, который присутствовал при всем этом. Точно его и не было на свете. Снова повторю теперь, сеньоры, господин мой может ехать один и желаю ему всякого успеха, а я останусь здесь, в обществе моей сеньоры и герцогини». И может случиться, что, когда он вернется, дело сеньора Дусиней подвинется на одну треть и пятую часть, так как я намерен в свободное, незанятое время надавать себе такую уйму ударов, что на том месте не расти уже больше волосам. Тем не менее вам придется сопровождать своего господина, добрый Санчо, если это окажется нужным». — сказала герцогиня, — потому что вас попросят об этом достойные люди, так как не оставаться же этих сеньор столь волосатыми из-за вашего ненужного страха, что, конечно, было бы постыдной вещью. — Опять закричу, караул! — возразил Санчо. — Если бы еще это дело милосердия предстояло сделать для каких-нибудь заключенных девушек или для девочек в сиротских приютах. Человек мог бы подвергнуть себя кое каким трудам, но столько перетерпеть, чтобы избавить дуэний от их бород. Да будь я проклят! Лучше хочу видеть их всех с бородами, от самой большой до самой маленькой, от самой жеманной до самой развязной. «Не очень-то вы мило относитесь к дуэниям, Санчо, друг». — сказала герцогиня, — и близко сходитесь в мнении о них с вашим талецким аптекарем. Но по чести вы не правы, так как в доме у меня такие дуэнии, которые могли бы служить образцом для дуэний. И тут моя доня Родригес, которая не даст мне сказать что-либо иное. — Пусть ваша светлость говорит иное, — ответила Родригес, — потому что Бог ведь знает истину всего. И хорошие, или дурные, бородатые, или гладкие мы дуэньи. Так же и нас родили наши матери, как и других женщин. И раз Бог бросил нас в мир, он и знает для чего. А я полагаюсь больше на его милосердие, чем на чью бы то ни было бороду. — Теперь довольно, сеньора Родригес, — сказал Дон Кихот. И надеюсь, сеньора Трифальди и компания, что небо взглянется страдательным моком на ваши горести, и Санчо сделает то, что я прикажу ему. Лишь бы только явился Клавеленьо и предо мной предстал Малабруно, так как я знаю, что нет бритвы, которая с такой легкостью сбрила бы бороды вашей милости, как меч мой». «Сбреет голову с плеч Маламбруна, потому что Бог терпит злых, но не вечно!» «Ах!» — воскликнула тут Доларида. «Пусть все звезды небесных сфер смотрят благосклонными очами на ваше величие, доблестный рыцарь, и прольют в вашу душу всякое благополучие и отвагу, чтобы вы были щитом и опорой оклеветанного». И презираемого племени дуэний, ненавидимых аптекарями, поносимых оруженосцами и осмеиваемых пажами. Пусть горе поразит то жалкое создание, которое в цвете лет не пойдет лучше в монахини, чем в Дуэнии. Несчастные мы Дуэнии, потому что хотя бы мы происходили по прямой мужской линии от самого Гектора Троянского. Наши сеньоры не перестанут швырять нам в лицо, ты! Как будто они думают сделаться от этого королевами. О, великан Малабруно, хотя и волшебник, ты свято, держишь данные тобой обещания, посылаешь же нам скорее несравненного. К чтобы положить конец нашей беде, так как если начнутся жары и бороды наши останутся при нас, горе и гибель нам. Трифальди проговорила это с таким чувством, что исторгла слезы из глаз всех присутствующих, и даже глаза Санчо наполнились слезами и он решил в сердце своем следовать за своим господином до самого края света, если от этого зависит снятие руна с почтенных этих лиц.